Виктор Михайлович Васнецов. Годы жизни: 1848-1926. Обогатив реалистическую живопись сказочно-легендарной тематикой, Васнецов прославил свой народ, его силу, чувство добра и красоты, живописную пластичность его поэтического творчества поразительно каких людей рождают на сухом песке растущие еловые лесовятки, писал писала вознецовий знаменитый певец федор шаляпин выходят из вятских лесов и появляются на удивление изнеженных столиц люди как бы из самой этой древней скифской почвы выделанные массивные духом крепкие телом богатыри виктор михайлович васнецов Родился 15 мая 1848 года в селе Лопьял Уржумского уезда Вятской губернии в семье священника Михаила Васильевича Васнецова. Вскоре после рождения Виктора семья перебралась в село Рябово, где и прошли детские годы будущего художника. «Я жил в селе среди мужиков и баб», — вспоминал впоследствии художник и любил их не народнически, а попросту, как своих друзей и приятелей, слушал их песни и сказки, заслушивался, сидя на посиделках, при свете и треске лучины. Детские впечатления оказали большое влияние на творчество художника, именно здесь у него проявился интерес к народному творчеству. С 58 по 62 мальчик учился в духовном училище в Вятке. После этого он продолжил учебу в духовной семинарии. Учась в семинарии, Виктор одновременно брал уроки у гимназического учителя рисования Чернышова. С увлечением рисовал слитографии и гипсов в Вятском музее, делал зарисовки с натуры, помогал художнику Андриолли в росписи только что отстроенного Вятского собора. В шестьдесят шестом Он подготовил 60 рисунков к сборнику «Русские пословицы и поговорки» Тропицына. Васнецов не стал священником, как мечтал отец. В 67 седьмом он, не завершив учебу, ушёл с предпоследнего философского класса. Он решает ехать в столицу и поступать в Академию художеств. Исполнив жанровые картинки «Молочница» и «Жница», Разыграв их в лотерее, Васнецов на вырученные деньги едет в Петербург. Не попав сразу в Академию, он год занимался в школе общества поощрения художников, в числе преподавателей которой был Крамской, поддержавший талантливого юношу. В 68 Виктор становится учеником Академии. Здесь он будет заниматься с перерывами до 76 -го года вынужденный зарабатывать деньги на жизнь васнецов дает частные уроки иллюстрирует различные издания сотрудничает в иллюстрированных журналах и дешевых народных изданиях большое влияние оказал на молодого васнецова в академии чистяков здесь же он сближается с репиным с 74 года молодой художник начинает выставляться на передвижных выставках Уже в первых своих работах Васнецов предстает как художник-жанрист, примкнувший к демократическому направлению. Ранние произведения проникнуты интересом к окружающей действительности, сочувствием к обездоленным. Их отличает наблюдательность и меткость характеристики персонажей. Нищие певцы, в чайной, книжная лавочка, с квартиры на квартиру двадцать ноября семьдесят шестого года Васнецов женится на Александре Владимировне Рязанцевой. Брак оказался удачным. У Васнецовых родились четыре сына. В том же году художник отправляется за границу в Париж. Результатом наблюдений в столице Франции стала картина «Балаганы в окрестностях Парижа». На события русско-турецкой войны на Балканах художник откликнулся эмоциональной картиной чтения военной телеграммы. Мастерски написаны фигуры и передана средствами тональной живописи, дождливая погода, пейзаж города. В 78 восьмом Воснецов возвращается на родину. «Когда я приехал в Москву, — писал он, — то почувствовал, что приехал домой, и больше ехать некуда. Кремль, Василий Блаженный!» Заставляли меня чуть не плакать до такой степени все это веяло на душу родным незабвенным. Мастером занимательного живописного рассказа, сложившимся художником-жанристом выступает Васнецов в картине «Преферанс». Эта картина вызвала восторженные похвалы Крамского. В это время Васнецов обращается к новым темам русскому народному эпосу. Сказки, родной истории. Противоположения жанров в истории в душе моей никогда не было, а стало быть и перелома или какой-либо переходной борьбы во мне не происходило. Я всегда был убежден, что в жанровых и исторических картинах, в сказке, песне, былине, драме сказывается весь целый облик народа, внутренний и внешний, с прошлым и настоящим, а может быть и будущим. Плох тот народ, который не помнит, не ценит и не любит своей истории. В 80-м художник завершает первую историческую картину «После побоища Игоря Святославича с половцами», которая экспонировалась на восьмой передвижной выставке. Эта картина была встречена публикой и критикой недоброжелательно. Рецензент в «Московских ведомостях» писал «Картина производит с первого раза отталкивающее впечатление. Зрителю нужно преодолеть себя, чтобы путем рассудка и анализа открыть полотну некоторый доступ к чувству. Это потому, что в нем слишком много места отведено к то есть воспеванию трупов. Только самые проницательные из друзей разгадали, что представляло собой новое искусство васнецова вы благороднейший виктор михайлович поэт художник таким далеким таким грандиозным по своему самобытным русским духом пахнуло на меня писал чистяков для меня это необыкновенно замечательная новая и глубоко поэтичная вещь таких еще не бывало в русской школе писал о той же картине репин нестеров поначалу жалевший об отказе Васнецова от жанровой живописи, спустя некоторое время сказал, узнав и полюбив Васнецова, я стал душевно богаче, увидел обширное поле красоты. Мне стали понятны помыслы художника-мечтателя. Весь тот мир, в коем столь радостно, так полно, неограниченно жил и творил тогда Виктор Михайлович, несмотря ни на нападки на него, ни на материальную нужду очень значительно была в то время поддержка савы мамонтова при его посредничестве васнецов получил заказ на декоративные картины панно для зала заседания правления донецкой железной дороги в этих трех картинах ковре самолете битве славян с кифами трех царевных подземного царства Воснецов и начал осуществлять новую программу своего творчества. В 81-м Воснецов создает свое наиболее проникновенное и целостное в поэтичности и искренности чувство произведения — картину «Аленушка». Художник долго не мог найти модель для нее. Ни одна из девочек, по мнению художника, не походила на ту сказочную сестрицу Иванушки, который он так ясно представлял себе. Но однажды художник понял, что у его героини должны быть глаза Верочки Мамонтовой, и он тут же переписал лицо заново, попросив девочку хотя бы полчаса посидеть перед ним неподвижно. В слиянии настроения человека с состоянием природы и заключается сказочное очарование Алёнушки. Ритм и цветовой узор пронизывающие картину, вызывают в памяти узорочью русских вышивок, звонкие присказки и ритмичные приговорки русских сказок. Поет, как песня, как расписные хоромы, картина и уводит нас в царство волшебно ожившей природы, в которой сказки рождались. Учит нас картина понимать, близко принимать к сердцу печаль русской осины И горе обиженной девочки. В восемьдесят третьем-восемьдесят четвертом годах Васнецов пишет большое панно «Каменный век» для украшения зала, открывшегося в Москве Исторического музея. В изображении сцены охоты на мамонта и последующего пиршества Васнецов создает впечатляющие образы и картины реконструируемого далекого прошлого. «Впечатление, произведенное на современников каменным веком», — писал Грабарь, — «пожалуй, можно сравнить только с впечатлением, произведенным когда-то Помпеей Бреллова». Высокое профессиональное художественное мастерство проявил художник в грандиозных росписях Владимирского собора в Киеве. Здесь Васнецов работал с 85 по 96 годы. В таких сюжетах, как Рай, Васнецов вводит в церковную роспись черты светской картинности и характерной для него повествовательности, отмечает искусствовед Федоров Вдовыдов. Васнецов выступает здесь таким же рассказчиком, сказочником, как, например, в Иване Царевиче на сером волке, картине, которую художник писал одновременно с росписями, как бы для отдыха от них. И все-таки не церковные росписи, а светская живопись определила выдающееся место Васнецова в истории русской живописи. В девяносто первом работы во Владимирском соборе в основном были закончены, и художник с семьей возвращается в Москву. К этому времени его материальное положение позволило осуществить давнюю мечту приобрести небольшую усадьбу ближе и построить в Москве скромный дом с просторной и светлой мастерской. В 97 художник пишет картину Иван Грозный. Иван Грозный у Васнецова, в отличие от образов, созданных его современниками Шварцем, Антокольским, Репиным, не только деспот-мученик, но личность убежденная и сильная. Именно так, с уважением к уму, силе и вместе с тем, с удивлением и страхом перед непомерной жестокостью, изображался Грозный в народных преданиях о нем. Близость к фольклору ощущается не только в трактовке образа, но и в особенностях стилевого решения картины. Нетрудно заметить, как много внимания уделено в ней орнаменту. Нарядная орнаментальность картины придает ей оттенок фольклорности, рождая ассоциацию с поэтическим произведением, расцвеченным узором народных эпитетов, сравнений и метафор, подобно Лермонтовской песне о купце Калашникове, который любил и иллюстрировал художник и которая несомненно оказала воздействие на характер стилевого и образного решения картины. Еще через год были завершены богатыри, центральный наиболее известные и прославленные произведения васнецова картина богатыри была почти готова в 82 году как это не кажется может быть на первый взгляд удивительным сказал однажды художник но натолкнули меня приняться за богатырей мощные абрамцевские дубы росшие в парке бродил я особенно по утрам по парку любовался кряжестыми великанами а уже как дубы превратились в богатырей, объяснить не могу. Должно быть, приснилось. В одном из писем он выразил идею картины, назвав ее «Богатыри Добрыня Илья и Алёша Попович». На богатырском выезде примечают в поле «Нет ли где ворога? Не обижают ли где кого?». В 99 девятом богатырями Васнецов открывает в Москве свою первую персональную выставку. Высокую оценку картине дал Стасов. «Эти богатыри, — писал он, — выходят словно паундан к бурлакам Репина. И тут и там вся сила и могучая мощь русского народа. Только эта сила там, угнетенная и еще затоптанная, обращенная на службу скотинную или машинную, а здесь сила торжествующая, спокойная и важная, никого не боящаяся и выполняющая сама, по собственной воле то, что ей нравится, что ей представляется потребным для всех, для народа. В начале века имя Васнецова приобрело широкую известность. Росло количество его подражателей, и создался так называемый Васнецовский стиль, мало имеющий общего с истинным направлением художника и глубоко его огорчавший. С 98 по 911 годы Воснецов работает над эскизами мозаик и росписей церквей и городов Гусь-Хрустальный, Петербург, Варшава, Дармштадт и других. Последний период жизни Воснецов был занят созданием семи больших картин на темы русских сказок. Одновременно он продолжал писать портреты. Портреты всегда занимали особое место в творчестве художника. Он не был в строгом смысле портретистом, писал только близких ему людей. Очень скромные, без малейшей аффектации портреты эти поражают сходством с оригиналом. Портреты Мамонтовой, Антокольского, Политаевой, детей художника и многие другие всегда предельно просты. Однако решение их никогда не повторяется. Поза, посадка фигуры, выражение лица, живописный строй их вытекают из характера самой натуры. Они объективны в самом хорошем смысле этого слова. Они глубоко реалистичны. После революции семнадцатого года семья художника оказалась разрозненной. Он тяжело это переживал. Однако саму революцию Виктор Михайлович воспринял просто и естественно, видя в ней, по его собственным словам, проявление воли народа народное искусство остается для васнецова источником вдохновения он продолжает разрабатывать сюжеты народных сказок и в картинах написанных уже после революции царевна лягушка змей горыныч сказка о спящей царевне кощей бессмертный и бой ивана царевича со змеем художник продолжал неустанно работать вплоть до самой смерти 23 июля 1926 года.